Пятая. Обычно после ночи боль в виске отходила, тешала. Но сегодня проснулся сразу с головной болью, сгорая от стыда за вчерашнюю сцену в кухмистерской. Конечно, разве теперь подойдешь к госпоже Корева? Печально ступали по лужам лошади, отвозя губернатора на службу. Приехал и первым делом позвал Огурцова. «Драбант! Двухспальную!» Потом оба скучно жевали сыр. «Болит! Вот тут!» — жаловался. «Не пойму, что, с чего. Может, на трех постелем? С утра-то? А, впрочем, лейте!» Блаженно разлился по телу оживляющий алкоголь. Сознание здравое и точное не покидало его. Но зато боль утихла, а вчерашняя сцена с Коревой и Ксюшей стала казаться забавным водевилем. Дремлюгу, велел, пусть явится сегодня. Дремлюга пришел сам, без вызова, чем-то озабоченный. Новости? спросил его Машецкий. Акушерку, госпожу Корево, знаете, князь, конечно. «Видывал. Шлюха она!» — сказал дремлюга конкретно. «А вы, капитан, разве имеете к тому основания?» «Имею. Вчера Борисяк, после встречи с вами, подал просьбу о свидании со своей невестой. Эта невеста и есть Корева». «Так», — зажмурился князь, — «невеста еще не шлюха, капитан». «Видали мы таких невест, ваше сиятельство, просто им нужна связь, а об этой Корева нехорошие слухи ходят». Мышецкий все понял. Борисику нужна связь с миром, политические всегда нуждаются в подобных невестах. И он внушил жандарму. «По закону отказать в свидании Борисику не имеете права». «А я, господин капитан, спешу вам выговорить свое предельное недовольство, и вот, можете прочесть сию слезницу». Дремлюга притянул к себе листовку под названием «Плач святого Иисуса Христа по народу русскому» издание «Патриотическое». «Выходит», — сказал, — «наши активу второй станок завели». «А может быть, первый?» — обозлился Мышецкий. Не забирать же мне этот станок из вашего приказа к себе на воеводство. Дремлюга расстегнул мундир, полез во внутренний карман, шарил там пальцами, шарил, словно деньги тайком пересчитывал. «Э, — Во, — сказал вынимая, — Христов плач, дело темное, а вы, князь, сюда гляньте, вот где, хоть игрушки в магазинах ломай. Мышецкий читал листовку. Дремлюга тем временем улыбался в своей дремучей, как брянский лес, душе. Пусть ищут станок. Никто не догадается в жандармерию заглянуть, да посветить по углам. Все игрушечные типографии, доложил капитан, уже сняты мною с прилавков, а лавочников предупредил об ответственности. Я вам пробузину на огороде а вы мне про дядьку в Киеве. Вы же сами понимаете, что я говорю о станке печатном. Трудненько будет сыскать. Горестно задумался дремлюга. Активуи наши стали осторожничать, таятся. Однако надо, ибо эта пропаганда погрома весьма опасна для спокойствия губернии. Вам кажется не так? Или князь трусит? «Вы, конечно, правы, ваше сиятельство. Будем искать». А после дремлюги явилась в присутствии госпожа Корева. «Да, да, сударыня». Опередил ее просьбу Мышецкий. «Я уже все знаю. Извещен. Но прежде мне хотелось бы извиниться перед вами за ту сцену, случайной свидетельницей которой вы стали...» «Он запнулся». Впрочем, в таких случаях всегда выручает честность. И он честно поведал женщине о своей поездке в большие малинки, об аренде, которую просят мужики, о минутной слабости, которая извинительна любому одинокому мужчине. Что же касается вашего свидания с арестованным господином Борисяком, то свидание вам разрешено. Корева поблагодарила его легким поклоном. Сергей Яковлевич проводил акушерку до дверей кабинета, потом переступил порог и провел через всю канцелярию. Довольный собой вернулся обратно, и к нему просунулся Огурцов, уже сильно косоватый, но вполне еще приличный. «Князь!» — сказал. «А как вы к дуэлям относитесь?» «Еще чего не хватало». Вернулся и Конников-младший. Сейчас видели. Ехал с вокзала. Чин по чину. Одних чемоданов с дюжину. «Глупости!» — сорвано крикнул Мышецкий. «Чтобы я, столбовой княжич, дрался с каким-то навощенным купчишкой?» Долго блуждал вдоль стен кабинета, остановился, проводил в растерянности пальцем по столу. Он «Приехал? Один?» «Ехал вместе с Ениколоповым, старым своим приятелем». «Замечательно! Сейчас среди всеобщей сумятицы, когда он живет на притыке у своего Шурина, Алиса со всеми ее дрязгами, со всем ее мещанским усколобием, была бы лишней, она бы только мешала ему». «Да и зачем мне все это? Боже!» «Не надо мне ничего!» Встреча произошла там, где могут встретиться люди самых разных взглядов, даже закоснелые враги, и никто их там не оградит от свидания. Вот и князь-губернатор встретился с Иконниковым, приятно это или неприятно, в ресторане «Аквариум». Отдадим же должное этим двум истинно российским джентльменам, ни Иконников, ни сам Мышецкий, ни разу даже не упомянули имени Алисы Готлибовны, как будто этой женщины между ними никогда и не существовало. Геннадий Лукич за последний год потерял в своем облике юношескую угловатость, сделался степенным и положительным, даже движения его приобрели законченную мужскую властность. Жест руки был упруг и резок, голос звучал по-прежнему. Свежо. Для начала поговорили о сезоне в Ницце, автономии университетов, как отрадного явления в русской жизни, тоже коснулись. Потом Иконников младший, будучи малым не глупым, все расставил по местам одной лишь фразой. А вас видели с Ивоной Бурже, князь? сказал он. И за этой фразой угадывалась какая-то неприличная сделка. «Мол, вас видели с бурже, а меня могли встретить и с Алисой? Кви, и ты!» «Да», — отозвался Мышецкий рассеянно. — «где она сейчас?» «А вы не следите за светской хроникой, князь?» «Да не еле», — хмыкнул Мышецкий. «Его накупила в Швеции яхту. Чудо! Одно пианино чего стоит? Белые клавиши из перламутра?» а черные из панциря черепахи. Сейчас отбыла на Мальту. Говорят, великий князь Владимирович здорово обогатил ее, а сыпал, как Данаю. «Дай ей Бог счастья!» Уныло отозвался Мышецкий. Потом, подумав, спросил. «Геннадий Лукич, я иногда недоумеваю. Вот вы купец первой гильдии, человек, несомненно, коммерческой жилки, скажите». «Зачем вам три университета, включая и Сарбону? К чему Миланский институт, знания врача? Ведь, не дай бог, помри завтра ваш батюшка, вы ведь никогда не бросите чайное дело». «Даже под нему, еще выше», — ответил Иконников. «Ну, знали бы вы, князь, как бывало мне с молоду обидно» когда люди устраивали меня своим сиятельным знакомством лишь по той причине, что я богат. Как было высвободиться из рамы презираемого сословия, чтобы стать самостоятельным портретом? Только один путь — совершенствование своей скромной купеческой особы. «Да, я останусь в купеческой гильдии, но я стану выше дворянской герольдии». «Мы ведь, купцы, умеем желать невозможного». «И я вас хорошо понял», — сказал ему Мышецкий. Затем, разговаривая о политике, Сергей Яковлевич с удивлением обнаружил, что Иконников мыслит почти одинаковыми с ним категориями. Нечаянно обнаруживалось родство идей и стремлений. «Дума, конечно, дрянь», — говорил Иконников, кривя губы. Но нам, образованным людям, мне думается, надо не отвращаться от нее, а наоборот, стремиться попасть на трибуну этой думы и выговорить перед правительством, сплошь состоящим из евнухов, все назревшие нужды нашей изъявленной общественности». «И вы прибыли в Уренск?» – перебил его Мышецкий. «Да, князь, не буду скрывать». С тем и прибыл в Уренск, чтобы добиться своего избрания в Думу. Мне это необходимо не ради юбилеев, не ради некролога, но едино лишь ради убежденности в своих возможностях, духа и сердца. Можете не сомневаться, князь». Сергей Яковлевич, вертя в пальцах рюмочку, молчал. «А кого может выставить уренское дворянство?» – спросил иконников. «Назовите мне, князь, хоть одного кандидата!» Мышецкий встрепенулся и сразу был вынужден сдаться. «Никого», — согласился он, — «пустое поле». «Подлец отрыганьев», — продолжал иконников, «нервнобольной Тенишев», «пройдоха Алымов», «обжора Батманов» или «хаха куцы, «Где те отечества отцы?» которых нам принять за образцы. Образцов не наблюдается. И я со своей стороны, как губернатор, окажу вам посильную поддержку. После чего они выпили крепкой марсалы и Конников спросил: "Как вы находите Ениколопова?" "Приятный человек", ответил Мышецкий. "Когда перестает играть в сыра, он просто милый господин. С ним легко и хорошо". «Вам привет, князь», — сказал Иконников. «От кого?» — вытянулся Мышецкий с опаской. «Конечно же, от Конкордии Ивановны». «Вы ее видели?» — обмяк Сергей Яковлевич. «Да, в Питере. Она процветает и говорит о Буренске с таким бесподобным отвращением, с такими гримасами. Вольно же ей так говорить». Досы-то здесь награбившись, был уже поздний вечер, когда Сергей Яковлевич приехал на петуховку. Не спеша разоблачился, кулаком взбил тощую подушку, посмотрел на стены, нет ли клопов? Кажется, вот один уже вылезает, привлекаемый его сиятельством. Петя, купите какой-нибудь гадости. Неужели вас не кусают? Петя в соседней комнате включил лампу под абажуром, началось священное шаманство, перекладывание гравюр, любование ими, сверка по каталогам, радости и тревоги, понятные лишь коллекционерам. — А вы не знаете Кастильоне? — спросил Петя. — К сожалению, нет. Хотите, покажу. — Ну, покажите отозвался Мышецкий устало. Петя вынес к нему, бережно держа в кончиках пальцев старинный оттиск гравюры, поделился. Только не хватайте руками, смотрите так. Это я купил по случаю в развале Брик-Абрак еще в Петербурге. И знаете, в Костельоне есть у Семенова Тяньшанского, а вот у Равинского его уже не было. Это считается большая редкость. «Кажется, звонят с улицы?» — заметил Мышецкий. «Ну как?» — спрашивал Петя. «Вам нравится?» «Очень Петя нравится. Но там опять звонят. Откройте!» Это пришел почтальон. Принес посылку. Небольшую, но тяжелую, обшитую холстом. Отпустив его, Петя оставил посылку на кухне, слонялся по комнатам, бегая глазами по углам. «Что вы ищете, Петя?» «Да ножницы, шпагат разрезать!» «Да вот же они!» — показал Мышецкий. «У вас под носом!» Петя взял ножницы, ушел на кухню вскрывать посылку. «От кого?» — крикнул ему князь из своей комнаты. «Не знаю», — ответил Петя, — «тут не написано». От легкого сквознячка чуть шевелился уголок старинного афорта. Было слышно, как Петя врезал дратву. «Петя», — сказал Мышецкий, — «можно один бестактный вопрос?» «Говорите», — откликнулся Петя из кухни. "Додо, -до, конечно, вам не пара. Детей вам Бог не дал». «Вот вы столько сил, терпения и денег вложили в это сокровище, а все мы, к сожалению, смертны. И кому вы оставите все это богатство?» С треском Петя вспорол холстину, покрывавшую коробку посылки. «Не знаю!» — крикнул. «Я об этом еще не думал!» Было слышно, как со скрипом вылезали из посылки гвозди. «Петя!» — сказал князь, снимая обувь. — А если мы с вами лопнули уши, обожгло нестерпимым жаром, ослепило глаза чудовищно и нестерпимо? Ад! И стена комнаты, вдруг пошатнувшись, пошла прямо на Мышецкого, рушась сверху. Очнулся почти сразу. Хрустела и визжала под ногами штукатурка. Шуршащая обрывками обоев. Пустые окна без единого стекла Страшно глядели в ночь у Ренской губернии. И там за окном, словно ощупывая мир, Шевелились черные руки деревьев. «Петя!» И чиркал спичку за спичкой, отбрасывая. «Шурин его!» «Мукомол и чудак, каких свет не видывал!» Лежал на полу, а над ним вонзились в стенку отброшенные взрывом ножницы. Булькали из рта Пети громадные кровавые пузыри. Одна рука его завернулась за спину, а вместо второй, оборванной по локоть, торчала розово-белая чистая кость. — Великие мужи! — зарыдал Мышецкий. «Я не достоин созерцать вас, но вы, вы укрепляете мой дух!» Так когда-то говорил Петя, и это вспомнилось сейчас. Заливались стрели пожарных троек, свистела, сбегаясь на петуховку, полиция. Мчались люди по улицам, стучали калитки. Первым, держась за плечи кучера, Прилетел на коляске дремлюга. «Целые!» — закричал жандарм, остервенело, крестя себя. «Целые!» Подхватив провисшее тело, они сообща вынесли Петю на двор. В свете пожарных факелов ахнула толпа. Завыли бабы, прижимая к сухоньким губам платочки. Мышецкий был босс. Сорочка его залита кровью Шурина. Сочувствуя, толпа сразу разнесла языками по ветру. Губернатора убивали! Через толпу, выдергивая за собой длинную шашку, выкрутился чекалини, стал целовать князя в плечо, всхлипывая. Сергей Яковлевич потрясенный, тоже поцеловал полицмейстера в потный лоб. Скорее, я николопова! Господин Попов еще жив! А вы, скулил Чекалине. Вы-то, голубчик мой! Дайте мне обуться, разгоните любопытных. Вылез из воска генерал Панафидин, маленький и сгорбленный, как сморчок, сразу прошел в разгромленную взрывом кухню, поводил пальцем по печке и показал всем желтый осадок. Менелит, господа, пекриновая кислота! Видите? Чекалини ретиво ворылся в развалинах дома, отыскивая ботинки губернатора. Сергей Яковлевич обулся тут же на дворе, посреди толпы уринчан, галдящих и громко жалеющих Петю. «Смиренный человек был! Господи, кака воля твоя!» «Да то не в его!» — слышалось то в губернатора. Мышецкий обулся и злобно рявкнул в лицо толпе: "Глупости! Никакого покушения на меня как на губернатора не было, нет и не будет. Что я вам сделал худого, чтобы вы на меня покушались? Пить! Дайте мне пить!" Ему принесли воды зачерпнутой прямо из колодца, напился из ведра как лошадь. Замочив всю грудь, в ведре с водой бултыхались лягушки. Взял себя в руки, начал действовать. Чекалини, что вы там щепки собираете? Слушайте, сейчас же выберите из толпы понятых. Все гравюры от первого листа и до последнего, как государственную ценность, отправьте ко мне в присутствие». Вытянул потом дремлюгу на улицу, спросил о прокуроре. «Дрыхнет, наверное», — отвечал капитан. «Ну, я ему это запомню». «У-у-у-у-у!» у вырвалось. «Мерзавец!» На улице полно было извозчиков и пожарных колесниц. Фыркали во тьме, освещенной факелами испуганные кони. Дремлюга был встревожен не меньше Мышецкого, только по иным причинам. Сейчас, когда в подвале его жандармерии вовсю работал станок, выбрасывая «Ура!» черносотенную литературу, Дадо была нужна ему как сотрудник. И, конечно, он сразу же стал отводить подозрения губернатора в сторону от патриота Фуренское. «Это же явное покушение на вас, как на губернатора», — говорил капитан, стоя в тени забора. «Именно на губернатора, князь? Да и что удивляться? Вся Россия дрожит от взрывов. А кто гибнет в первую очередь? Губернаторы, как личные слуги императора». «Чушь!» — отвечал Мышецкий. «Это не слева, а справа. Это не революция, а контрреволюция. Ясно, как божий день. И не спорьте». Но дремлюга настырно оттаскивал князя в сторону от Додо. «Активу и бомб не кидают, князь. Да и откуда у них минилит? А кому нужен ваш Шурин, господин Попов, этот святой человек? В этом-то все и заключается семейный раздор и наследование капитала в случае его смерти. Кому выгодно, я знаю». Мышецкий сел в коляску, велел ехать к прокурору. Прокурор действительно дрых, как сурок. Безмятежно. «Что вы спите?» Накинулся на него Сергей Яковлевич, едва переступив порог. «Там человека убили. А вы? Стыдно, сударь. И недостойно». Прокурор завязывал галстук, а губернатор стоял в расстегнутом мундире, И ржавыми пятнами крови цвела его нижняя сорочка. Я готов приступить, объявил прокурор. Мышецкий угрюмо сказал ему как пописанному: Заводите уголовное дело на госпожу Евдокию Попову, урожденную княжну мышецкую, дворянку губернии Тверской и Новгородской. По мужу, приписано к почетным гражданам Санкт-Петербурга. Год рождения. 1873. Ну, забегали глаза прокурора. Никаких но. Я знаю причины лучше вашего. У вас телефон есть в квартире. Проведите меня к нему. Созвонился с редактором Уренских губернских ведомостей. Вас будут смущать, говорил Мышецкий. Но вы никого не слушайте. Это покушение вы можете обрисовать исключительно в рамках черносотенного убийства. И упаси вас Бог, сударь, трактовать его иначе, как покушение на меня». Дал телеграмму и в министерство. «Пусть не верят слухам, в Уренске все спокойно. Власть на местах нерушимая, как всегда».